Центральный компьютерный отсек, куда направился Даллас, немного отличался от остальных помещений на борту Нострома. Калейдоскоп всевозможных датчиков, экранов, разноцветных мигающих индикаторов создавал какое-то праздничное впечатление, наводя на мысль о Рождестве. Даллас опустился в мягкое кресло и задумался. Эш занял место напротив банка памяти, действуя очень четко для человека, только что очнувшегося от гиперсна. Научный сотрудник не имел себе равных в умении обращаться с машинами. Даллас всегда немного завидовал этой способности Эши. Все еще полусонный, капитан набрал на дисплее первую командную строку. Он проверил формулировку и нашел ее верной. Экстренная работа наружного монитора для выдачи матрицы и запроса. Мать отозвалась немедленно. Наружный монитор выдает матрицу. Под этой короткой строкой выстроились столбцы информирующих символов. Даллас пробежал их глазами, выбрал нужную секцию и набрал команду. Экстренный командный приоритет. Мать ответила. Наружный монитор готов для запроса. Для электронного мозга была характерна краткость выражений. И мать не составляла исключения. Далласу это было по душе. Он и сам не отличался многословием, а потому спросил напрямую: "Что случилось, мать?" И стал ждать ответа. Нельзя сказать, что командный отсек Настрома был просторным. Он, конечно, меньше остальных помещений на корабле, вызывал ощущение клаустрофобии, но не намного. Вдоль стен были установлены экраны внешнего обзора. Перед компьютерными терминалами стояли пять кресел. Еще больше командный отсек был бы недопустимой роскошью, поскольку основное время экипаж корабля проводил в состоянии анабиоза в своих охлаждающих камерах. Этот отсек предназначался для работы, а не для отдыха и развлечений. Люди это хорошо понимали. Герметичная дверь бесшумно ушла в стену. В отсек вошел Кейн, следом за ним Рипли, Ламберт и Эш. Каждый из них занял свое место перед терминалом с фамильярностью старых друзей, вновь встретившихся после долгой разлуки. Пятое кресло осталось незанятым. Она предназначалась для капитана, который в это время с глазу на глаз вел диалог с матерью, компьютерным банком памяти Нострома. Это прозвище было выбрано не случайно и без тени иронии. Обычно люди очень серьезно относятся к машинам, от которых целиком зависит их жизнь. Со своей стороны, машина не возражала против подобного обращения. На каждом из членов экипажа была одежда свободного покроя, которая несла на себе отпечаток личности ее владельца. Рубашки и брюки были потертыми и помятыми после нескольких лет хранения. Впрочем, то же самое можно было сказать и о телах, на которые они были надеты. Первый звук, раздавшийся в командном отсеке после многих месяцев тишины, выразил чувство всех присутствующих, хотя они и не осознали этого. Это было мяуканье Джонса, которое Рипли принесла с собой. Стоило ей усесться в кресле, как кот Мурлыча стал тереться о ее ноги. «Включите питание». Кин осмотрел свой дисплей, пока Рипли и Ламберт щелкали переключателями и нажимали нужные кнопки. Подчиняясь воле людей, дисплей ожили. Казалось, приборы тоже устали стоять без употребления и были рады появлению своих хозяев. Кейн просмотрел колонки цифр и слов на своем дисплее и сказал. «Как будто все в порядке, а теперь включи обзор». Пальцы Ламберт пробежались по клавиатуре и в ту же минуту во всем отсеке засветились экраны внешнего обзора. Навигатор... Сматриваясь в ближайший экран, нахмурилась. Она увидела многое из того, что ожидала увидеть, но не увидела главного. «Где же Земля?» – воскликнула она. Кин в недоумении устался на свой экран. Даже если предположить, что корабль вышел из гиперпространства раньше времени, все равно их родная солнечная система должна была быть видна хорошо. Однако ни Земли, ни Солнца на экране не наблюдалось. «Ты же навигатор, Ламберт. Скажи, в чем дело?» Какое-то солнце все же виднелось в центре экрана. Но это было не их солнце. Оно было совершенно другого цвета, и вращавшиеся вокруг него планеты, увеличенное изображение которых возникло на экранах, были не той формы, не того размера и не в том количестве. «Это не наша система», – произнесла в то, о чем думали все. «Может быть, все дело в ориентации?» Слова Кейна прозвучали неубедительно даже для него самого. Как известно, корабль выходит из гиперпространства кормой к пункту назначения. Возможно, это система Центавра. Тогда Солнце находится позади корабля. Прежде чем паниковать, давайте проведем сканирование. Он не добавил, что видимая на экране система даже отдаленно не напоминала система Центавра. Герметичные камеры на поверхности Настрома начали медленно поворачиваться, пытаясь найти в глубинах бесконечности хотя бы намеки на присутствие теплой Земли. Свой вклад в сканирование космического пространства вносили и дополнительные камеры, расположенные на поверхности груза, который буксировал Настрома. Этот груз представлял собой скопление огромных металлических резервуаров, Люди, жившие несколько веков назад, очень удивились бы, узнав, что Настрома буксирует в космосе огромное количество сырой нефти вместе с автоматической нефтеперегонной установкой. К тому моменту, как Настрома прибудет на околоземную орбиту, процесс перегонки нефти должен быть полностью завершен. Такие перевозки стали необходимостью. Человечество давным-давно нашло эффективную замену нефти как источнику энергии. Это случилось уже после того, как из земли была выкачена последняя капля этого драгоценного сырья. Механизмы теперь приводились в движение солнечной и термоядерной энергии, но они не могли заменить нефтепродукты. Из термоядерной энергии при всем желании нельзя было изготовить, к примеру, пластик. А современный мир, пожалуй, скорее обошелся бы без энергии, чем без пластика. Именно это обстоятельство делало рейсы Нострома столь выгодными в коммерческом плане. Единственная система, зафиксированная камерами вблизи корабля, состояла все из того же Чужого Солнца в окружении незнакомых планет. Теперь Кейн не сомневался, что Нострома держит курс на эту систему. Возможно, ошибка заключалась не в пространстве, а во времени, и они вышли из гиперпространства раньше намеченного срока. Это было легко проверить. Вызови транспортный контроль. Кейн нервно покусал нижнюю губу. Если получим какой-нибудь ответ, по крайней мере будем знать, что мы в правильном квадранте. Если Солнечная система где-то неподалеку, мы сможем уловить сигнал одной из внешних передающих станций. Ламберт передала сообщение. Говорит, межзвездный коммерческий буксир настрома Регистрационный номер 1-8-0-2-4-6, следующий по маршруту Земля с грузом сырой нефти и нефтеперегонной установкой, вызывая Антарктический центр транспортного контроля. Вы меня слышите? Конец связи. Тишина, повисшая в командном отсеке, нарушалась лишь слабыми сигналами отдаленных звезд. Им вторило мурлыкание Джонса в ногах у Рипли. Не дождавшись ответа, Ламберт сделал еще одну попытку. «Межзвездный коммерческий буксир «Настрома» вызывает Антарктический центр транспортного контроля Солнечной системы. У нас возникли навигационные затруднения. Это приоритетный вызов. Пожалуйста, ответьте!» Ответа вновь не последовало. Ламберт встревожилась. «Сос! Сос! Буксир «Настрома» вызывает Центр транспортного контроля Солнечной системы или любой космический корабль, который нас слышит. СОС! Неоправданный сигнал бедствия, а Ламберт отдавала себе отчет в том, что в настоящий момент их кораблю ничего не угрожает, как и предыдущие остался без ответа. Расстроенная, она выключила передатчик, но приемное устройство остало включенным на случай, если поблизости удастся засечь сигналы какого-нибудь корабля. «Я уверена, что мы находимся далеко от нашей системы», — сказала Рипли. «Надо продолжать выходить на связь», — Кин повернулся к Ламберт. «Так где же мы все-таки находимся?» «Пытаюсь определить». Спустя несколько минут интенсивного диалога с компьютером она удовлетворенно улыбнулась. «Нашла. Мы недалеко от системы z 2 даже не достигли внешнего обитаемого кольца, поэтому мы и не можем ловить сигналов навигационных бакинов, не говоря уже о контрольных станциях Солнечной системы. Но какого черта нас сюда занесло, терялся в догадках Кейн. Если с кораблем все в порядке, а до земли еще далеко, зачем же мать нас разморозила? Словно в ответ на его слова, по всему кораблю расстался сигнал общего сбора экипажа. В хвостовой части «Нострома» находилось машинное отделение. Здесь было сердце корабля. Производимая здесь энергия толкала «Нострома» вперед, давая кораблю возможность искривлять пространство, игнорировать время и, дразня, показывать свой металлический нос Эйнштейну. И лишь малая часть расходовалась на жизнеобеспечение людей. В передней части этого громадного жужжащего комплекса располагалось небольшое остекленное помещение – где, сидя в креслах, отдыхали двое. Это были инженеры, в обязанности которых входило обеспечение бесперебойной работы всех машин и механизмов. Они заботились о механизмах, а механизмы заботились о них. Большую часть времени машины сами прекрасно справлялись с заботой о себе, давая людям возможность тратить время на более достойные занятия. Например, подтягивать пиво и рассказывать непристойные анекдоты. Сейчас была очередь Паркера развлекать своего напарника. Он, наверное, уже в сотый раз рассказывал историю, которая ему самому очень нравилась. — И мадам со слезами бросилась мне на шею, умоляя спасти этого простака, — вспоминал Паркер. — Бедняга даже не понял, как попал туда. Ты же помнишь этот зал. Все четыре стены, пол и потолок. Все из сплошных зеркал, а с потолка свисают сети, предохраняющие от удара стены. Это место не для слабонервных. Ребята решили подшутить и создать имитацию свободного падения. Представляешь, как он запаниковал, когда все вокруг завертелось. Эти зеркала совсем сбили его с толку. С перепугу его начало рвать. Он никак не мог унять роту. Я думаю, бедняга надолго запомнит эту шуточку. «Да?» улыбнулся Брэд. Паркер отхлебнул еще пива и, откинувшись в кресле, лениво нажал клавишу на своем терминале. Зажегся зеленый огонек. «Какой у тебя сигнал?» спросил он у Брэда. «Зеленый», отозвался тот. «У меня тоже». Паркер наблюдал за пузырьками в бокале с пивом. Всего несколько часов назад он вышел из гиперсна, но уже скучал. Все механизмы работали исправно, Делать было решительно нечего, да и поговорить было не с кем, не считая Брета. Хотя о чем можно было говорить с человеком, для которого произнести нормальное предложение из нескольких слов было равносильно подвигу. «Мне кажется, — проговорил Паркер, — что Даллас намеренно игнорирует наши разговоры о премии. Может, конечно, он и не распоряжается финансами, но он же капитан, и если бы он захотел он мог бы написать рапорт или по крайней мере замолвить за нас словечко это сыграло бы свою роль его размышления были прерваны сигналом переговорного устройства о господи что там еще такое невозможно спокойно посидеть несколько минут верно согласился бред наклоняясь вперед и прислушиваясь голос рипли произнес сейчас не время обеда да и до ужина еще далеко паркер был в замешательстве либо мы собираемся разгружаться либо он вопросительно посмотрел на своего коллегу скоро узнаем отозвался бред по дороге в кают компанию паркер с отвращением посмотрел на далекие от антисептической чистоты стены коридора ц хотел бы я знать почему остальные никогда не спускаются сюда «Вот где настоящая работа!» «По той же причине, по которой нам так мало платят!» «Знаешь, что я тебе скажу? Это все дурно пахнет!» Тон, которым эти слова были произнесены, не оставляли сомнений в том, что Паркер имел в виду совсем не запах, исходивший от коридорных стен.